Э, «Куда мы идём?» — спросил Том. «Я направлялся к станции Ти» и указал на зелёный киоск, от которого их отделял примерно квартал. Ти, трейн, аналог московского М, метро. В Бостоне этот вид общественного транспорта — трамвай из двух, а иногда из одного, реже трёх, вагонов, движущийся под землёй в центре города и по поверхности на окраинах. Там собралась небольшая толпа. — но теперь не уверен, что это хорошая идея — спускаться под землю. — Я тоже, — кивнул Клай. — Я снял номер в отеле «Атлантика Веню Ин» в пяти кварталах отсюда. Том просиял. — Думаю, я знаю этот отель. На Лоден-стрит, рядом с «Атлантик». — Совершенно верно. Пошли туда, узнаем, что говорят по телевизору. И я хочу позвонить жене. — Из номера? Естественно, из номера. Сотового телефона у меня просто нет. У меня есть, но я оставил его дома. Сломался. Раф, мой кот, сбросил его с кухонного столика. Как раз сегодня я собирался купить новый, но... Послушайте, мистер Риддл, Клай. Ладно, Клай, а ты уверен, что звонить из номера по обычному телефону безопасно? Клай остановился. Такая мысль даже не приходила ему в голову. Но если проводная связь опасна, что тогда могло быть безопасным? Он уже собрался сказать об этом Тому, когда на станции Т, к которой они направлялись, внезапно началась драка. Оттуда доносились панические крики, вопли и ничего не значащие слова. После встречи с мужчиной, который бросился на них с ножом, Клай уже знал, что это голематья — признак безумия. Люди, которые толпились около П-образного парапета из серого камня и уходящих вниз ступеней, бросились в рассыпную. Некоторые выбежали на проезжую часть, двое, обнявшись, оглядываясь. Большинство бросилось в парк, все в разные стороны, разочаровав Клая. Куда больше ему нравились те двое, что не расставались и на бегу. Однако у станции Т, и все еще на ногах, оставались двое мужчин и две женщины. Клай не сомневался, что именно они поднялись со станции по лестнице и разогнали остальных. Когда Клай и Том остановились в полуквартале, наблюдая за ними, оставшиеся четверо принялись драться друг с другом. Драку эту отличала та самая неистовая, убийственная жестокость, с которой Клай уже сталкивался, а вот разделение на избивающих и избиваемых отсутствовало. Дрались не двое против двоих, не трое против одного и уж, конечно, не мальчики против девочек. Более того, одной из девочек была женщина лет шестидесяти пяти, коренастая, со строгой прической, напомнившая Клаю нескольких знакомых ему учительниц, которые приближались к выходу на пенсию. Они дрались ногами и кулаками, ногтями и зубами». рыча и крича, кружа между полудюжиной лежащих на асфальте людей, то ли потерявших сознание стараниями этой четверки, то ли убитых ими. Один из мужчин споткнулся от чью-то вытянутую ногу и упал на колени. Более молодая женщина тут же набросилась на него. Стоявший на коленях мужчина что-то поднял с асфальта рядом с верхней ступенькой. Клай нисколько не удивился, увидев, что это мобильник, и ударил женщину по лицу. Мобильник разбился, в споров женщине щеку. Кровь полилась на плечо светлого пиджака, но в ее крике ярость преобладала над болью. Она схватилась за уши стоящего на коленях мужчины, как за ручки кувшина, прыгнула на него, целя коленями в нижнюю часть живота и толкнула назад в сумрак лестницы, ведущей на станцию Т. Они исчезли из виду, сцепленные вместе и извиваясь, словно трахающиеся кошки. «Пошли». прошептал Том, со странной деликатностью ухватив Клая за рубашку. «Пошли, на другую сторону улицы, ну, пошли». Клай позволил перевести себя через Бойлстон-стрит. То ли Том Маккорд смотрел, куда они идут, предположил Клай, то ли был везунчиком, но до противоположной стороны улицы они добрались целыми и невредимыми. Вновь остановились перед витриной магазина «Колониальные книги». «Лучшие из старинных, лучшие из новых!» Наблюдая, как неожиданная победительница битвы при станции Т широкими шагами направилась в парк, в сторону горящего самолета. Кровь капала на воротник с кончиков жидких седых волос. Впрочем, Клай удивился, что из всех четверых на ногах осталась только женщина, выглядевшая библиотекаршей или учительницей латинского языка, который оставался год или два до получения золотых часов. Золотые часы обычно вручаются при выходе на пенсию. Он провел с подобными дамами достаточно много времени, чтобы знать. Взять верх над теми, кто продолжал учить, и в таком возрасте не представлялось возможным. Он открыл рот, чтобы поделиться этой мыслью с Томом, как ему представлялось мыслью остроумной. но из горла вырвался то ли всхлип, то ли хрип, а зрение у него подозрительно затуманилось. Вероятно, Том Маккорд, коротышка в твидовом костюме, был не единственным, у кого возникли проблемы со слезными железами. Клай провел рукой по глазам, вновь попытался что-то сказать, но произнести что-либо, кроме хрипов и всхлипов, не удавалось. «Все нормально». — заверил его Том. — Поплачь. Что Клай сделал, стоя перед витриной магазина, набитого старинными книгами, окружающими пишущую машинку Роял, реликтом тех времен, когда эра сотовой связи была еще далеким будущим? Он оплакивал женщину во властном костюме, оплакивал фею светлую и фею темную, оплакивал себя, потому что Бостон не был ему родным. а дом еще никогда не казался таким далеким.